Глава 3 Полагаю, ты уже понял ситуацию. К середине 1972 года в моей папке было шесть достоверных случаев разрыва мозга. Во всех этих шести случаях, ближе или дальше от события, наблюдался человек по имени Станислав Зиновьевич Красногоров, 1933 года рождения, русский, научный сотрудник вне ТЭКа, кандидат в физмат-наук, женат, детей нет, в быту скромен, симпатичен, очень обыкновенен, выделяется среди остальных прочих разве что этой своей бытовой скромностью, ненастырностью, антикарьеризмом, даже какой-то ограниченностью, если угодно. Но в конце-то концов таких людей хоть может быть относительно и немного, но в абсолютном исчислении, слава богу, не так уж и мало. Сотни тысяч и миллионы. Однако же именно эта обычность это абсолютная неброскость это спокойная и даже достойная или самодовольная обыкновенность делали совершенно уж непонятной и загадочной явную его причастность к смертоносным событиям я составил таблицу мне хотелось свести воедино все наиважнейшее все оказавшееся мне тогда наиважнейшим Я был уверен, что закономерность есть, и что, найдя эту закономерность, я пойму об этом человеке все, и тогда начнется новая эпоха для меня, для него, для мира. Мне пришлось повозиться, прежде чем я нашел ответы на простейшие вопросы. Была ли жертва знакома с Красногоровым? Если да, то насколько близко? Если нет, то какова мера связи между ними? Жертва, она вредила Красногорову? каким-то образом мешало ему, была ему опасна, а если нет, то, может быть, внушала ему почему-то отвращение, неприязнь, идиосинкразию какую-нибудь. Я поднял заново все дела из моей папки, нашел всех, кто оставался живым, переговорил с ними, изучил Красногоровский роман, так, словно это был не роман, а отчет о следственных действиях, в каком-то смысле это так и было. Собрал агентурные сведения о самом. Пять человек разрабатывали эту линию. Это был пик моей популярности у начальства. Я получал разрешение на все, что мне было нужно. Параллельно шла разработка замечательного паранормалика по кличке КУЛАК. Он и в самом деле, похоже, был Вовкулак у оборотень. И начальство возлагало на него большие надежды. И на меня тоже. Ведь отловили его в одном из моих спецпансионатов. К началу 73 го таблица моя выглядела примерно так. Николай Остапович Гугнюк, следователь НКВД. Степень знакомства – незнаком. Отношения – никаких. Связь. Осенью 1941-го вел дело Амалия Михайловна Берман, соседке Красногорва по лестничной площадке, вхожей в их дом. Вредоносность. Намеревался эту Берман пустить в расход. После его гибели ее почему-то, почему, вот вопрос, отпустили, и она спасла жизнь маленького Славы Красногорова. Иван Захарович Габуния, военный хирург, полковник, знаком, друг дома, был нелюбим по причинам самого общего характера. Дети, оставшиеся без отца, как правило, не любят потенциального отчима. Желал будущему пасынку исключительно и только добра. Константин Ильич Шерстнев, физик, знакомый, в том смысле, что виделись и общались, хотел Красногорову добра, но, во-первых, Красногоров, разумеется, этого знать не знал, а наблюдал как раз обратное человека, который всячески хочет его ущучить. А во-вторых, субъективно Шерстнев хотел добра, а объективно, если учесть вероятные последствия, пожизненное, фактически, заточение в секретном ящике, не свободу, Лейкемию, наконец. Сергей Юрьевич Каляксин, проректор четвертого медицинского. Никаких прямых связей между ними установить не удалось. Только косвенные, через Виктора Киконина, друга Красногорова. Этот Каляксин самое, пожалуй, слабое звено в общей цепи фактов. Я ведь через одного человека знаком с Берией, через одного с президентом Фордом, и всего через двух с дедушкой Лениным. Ты знаешь эту забавную игру под названием «Тесен мир». Ты и сам знаком с товарищем Сталином всего лишь через двух человек. Через меня и моего первого начальника. И все-таки хоть и слабая, но связь есть. А ведь могло бы и не быть никакой. Александр Силантьевич Калитин. Журналист. Близкий и любимый друг. Отношения не теплые даже, а горячие. Правда, Калитин стучал на своего любимого и близкого. Но Красногоров никак не мог этого знать, да и стук был вполне невинный, не порождающий ни мер, ни санкций. Николай Аристархович Каманин, писатель. Если и были знакомы, то поверхностно. Пришел, принес роман, ждал решения мэтра, не дождался. Каманин желал Красногорову только добра. Красногоров любил и ценил Каманина как писателя и как человека. Никаких других сведений даже о шапочном знакомстве собрать не удалось. Был еще неизвестный и неустановленный людоед из романа. Фигура то ли выдуманная, то ли, может быть, вполне реальная, однако же сраженная на самом деле никакой не мистической силы, а самым прозаическим осколком. И был сам роман. Странное, неосознанное признание паранормалика в своей паранормальности. Никаких закономерностей не усматривалось. Среди жертв были близкие знакомые, но и люди, которых он, скорее всего, и в глаза-то не видел, не мог даже видеть в принципе. Кого-то из них он любил, а кого-то терпеть не мог. Кто-то из них действовал во вред ему, а кто-то, напротив, на пользу. Да и знал ли он об этой их деятельности? Вряд ли, ох, вряд ли, но если даже и знал, тоже каким-то вполне таинственным способом, то почему косил их всех подряд, не вдаваясь в подробности? И главное, косил ли? Я более не задавался вопросом «как?» Косил ли их он? Вот в чем была проблема. Были они его мишенью или умирали просто потому, что он был, жил, дышал, ел, спал, любил? Как тысячи и тысячи из нас ежегодно умирают без вины и смысла, Только потому, что существуют на свете вибрионы, кокки, бациллы, вирусы. Живут, дышат, едят, спят, размножаются, не подозревая даже о нашем существовании, ничего не зная о нас, даже не умея этого знать. Как, не задумываясь и не зная, топчем мы на лесной тропинке или на городском асфальте муравьев и букашек. Как небрежным и бесцельным движением вдоль секунды Уничтожаем, может быть, целые микромиры. Информации, которой я располагал, мне не хватало. Я не знал, где еще искать недостающее. То, что мне было нужно, неизвестно было никому, даже ему самому, может быть. Скорее всего, почти наверняка. Это омерзительное «почти». Все эти ненавистные «скорее всего», «наверное», надо полагать, угнетали меня и убивали. Я должен был знать, а не полагать. Все решалось для меня в эти месяцы. Да или нет. Только да или нет. И никаких почти. В отчаянии я ломал голову над экспериментом, который дал бы ясный и однозначный ответ на все вопросы. Кажется, это называется экспериментом Крусис. Уже тогда догадывался я, что такой эксперимент невозможен в принципе, но он был слишком нужен мне, чтобы прислушиваться к стонам измученной моей интуиции. Сейчас мне стыдно вспоминать об этом времени. Труднее всего простить себе две вещи из прошлого – трусость и глупость. Однако я пишу здесь об этом, потому как, полагаю, важным, чтобы ты знал об этих моих глупостях. Вдруг тебе самому придет на ум ставить подобные же эксперименты. Сначала я организовал обыкновенный гоп-стоп – Задача — проучить, то есть ни в коем случае не убивать, не калечить, но влепить гаду так, чтобы обосрался. Идиот! На что я рассчитывал? Чего, собственно, хотел? Чтобы Серегу и Сашку в одно прекрасное утро нашли в подворотне с лопнувшими мозгами? И Серега этот, и Сашка, положим, мразь, подонки, не жалко, ни чуть-чуть. Но ведь сразу же масса дополнительных проблем. Масса отчетов и объяснительных, новые-новые вранье по инстанциям. И для чего? Чтобы я мог сказать, наконец, с уверенностью «Да, это он?» Кому сказать, кретин? Я никому ничего не собирался говорить. Себе, может быть. Но я и так знал, что это он. Затея идиотская, совершенно бессмысленная и безнадежная. Она не могла дать никакого решающего результата, и никакого результата она и не дала только удлинило список уныло-однообразных вопросов, да список косвенных доказательств паранормальности, которых и без того хватало с избытком. Агенты никак не могли выйти на контакт. Объект был словно заговорен. Либо вдруг, буквально ниоткуда, сваливались в зону контакта нежданные и даже невозможные свидетели. Например, комиссии полкома по проверке работы только что закупленной шведской дерьмососной машины, три черной «Волги», Толпа сытых молодчиков, с мальбора в зубах и мигающие 30 лампочками заграничный агрегат со всеми своими кишками и насосами. Либо наоборот, все вполне тихо, мирно. Но объект в точке рандеву не появляется. Неожиданное совещание. Внезапная командировка в Гатчину. А один раз даже небольшая автомобильная авария. Это длилось две недели. Мне все уже было ясно. Я совсем намеревался уже дать отбой Как вдруг получил доклад «Все окей, жертв разрушения разрушений нет, процедура завершена благополучно». Сашка сияет в ожидании премиальных, потирает костлявые свои ручонки профессионального садиста. Серега сыто жмурится, довольный, словно тигр, задравший наконец своего дрессировщика. А я сижу тут же, как бы случайно присутствую при ихнем докладе, будто дерьмом накормленный и ничего не понимаю». А через два часа мне сообщают из ВНИЭТЭКа, что объект в полном порядке, прибыл на работу без опоздания и в настоящий момент завершает свое сообщение на семинаре. Цел и невредим. Эти два жлоба отметели не того. Я потом специально ходил в больницу смотреть и видел пострадавшего. И в самом деле похож, во всяком случае, издали. Жлобы вместо премиальных получили по одному выговорешнику каждой, А я свое задание отменил, с легким сердцем, но не успокоился на этом. Очень уж мне, настырному идиоту, хотелось вызвать разрыв мозга, так сказать, искусственным путем. Ведь это же была ранняя молодость моего открытия. Я получил разрешение на укол. Разумеется, настоящий боевой укол мне бы вряд ли разрешили, но такой был мне и не нужен. Мне нужен был... Хороший профессионал, который получит обычные задания уколоть и исчезнуть. Профессионал выполнит приказ, уверенный в том, что совершает штатную ликвидацию. Начальство будет знать, что в шприце почти безвредный коктейль спецмедикаментов. А я узнаю, может быть, как реагирует Рок на угрозу жизни. Я ничего не узнал. Укол прошел штатно. Из внеетека мне после обеда доложили, что объект жалуется на тошноту, Глаза у него сделались красные, ладони тоже и чешутся. Все в соответствии с прогнозом и анамнезом. Организм отреагировал. Рок нет. Я остался при своих. При своей лихорадочной глупости, при своем бессилии, при неумении своем и неспособности что-либо доказать. Разумеется, каждый раз, начиная эксперимент, я в каком-то смысле шел ва-банк. В случае удачи... Мне пришлось бы громоздить горы вранья, чтобы вывести себя и его из зоны начальственного внимания. Я был, впрочем, готов к этому. Однозначный результат решал бы все проблемы раз и навсегда. Я бы просто ушел от них к нему и сделался бы недостижим. Так мне казалось тогда. И это, в общем, было правильно. Хотя определенные нюансы, безусловно, присутствовали и придавали ситуации специфический акцент. Здесь в рукописи имела место ступенька. Она не бросалась в глаза, более того, она была незаметна и старательно, хотя и неумело, заглажена. Страница 26 благополучно заканчивалась, а потом следовали страницы общим числом 11, нумерация которых была ликвидирована старым добрым школьным способом. Каким бывало голову Минина из учебника истории СССР переставляли на место головы Гаттерии в учебнике зоологии и наоборот. Далее страницы снова шли подряд. И особого труда не составляло сосчитать, что всего из текста вынуто с неизвестной и не совсем понятной целью 8 страниц, с 27 по 34 включительно. Вряд ли это сделал автор записок. Скорее уж, Красногорский младший. Что-то не показалось ему на этих страницах. Что-то такое там было, чего не захотелось ему доводить до сведения героя записок. Установить это что-то представлялось пока невозможным. Да и следовало ли этим заниматься?